чрезвычайно серьезно, без малейшей шутливости, даже мрачно, что показалось несколько странным. «Я не делал вам признаний», — ответил князь, покраснев. «Я только ответил на ваш вопрос». «Браво, браво!» — закричал Фердыщенко. «По крайней мере, искренно. И хитро, и искренно». Все громко смеялись. «Да не кричите, Фердыщенко!» с отвращением заметил ему вполголоса полголоса Птицын.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 но с тем, чтоб искренне, главное, чтоб было искренне, не лгать. «Странная мысль», — сказал генерал. «Да уж чего страннее ваше превосходительство, да тем-то и хорошо». «Смешная мысль», — сказал Тоцкий, «а, впрочем, понятная, хвастовство особого рода». «Может, того-то и надо было, Афанасий Иванович? Да я так заплачешь, а не засмеешься с таким пятижем», — заметила бойкая барыня.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 незамечателен, даже чинно мне самый прималенький. Но что в самом деле интересного в том, что Фердыщенко сделал скверный поступок? Да и какой мой самый дурной поступок? Тут анбара дёри шес. Разве опять про то же самое воровство рассказать, чтобы убедить Афанасия Ивановича, что можно украсть вором не небывше? Вы меня убеждаете и в том, господин Фердыщенко,